Та-та-та-та, мечта поэта. Поэзия двулика. К большинству людей она повернута постной, общеобразовательной физиономией, вызывающей довольно скучные ассоциации, смотр-конкурс, бородино ко вторнику наизусть, лысая народная тропа к дому-музею классика. Оттуда из этих казённых пределов, будь то школьная литра или идиотский мажорная трансляция в вестибюле метро, Поэзия обычно и подает современникам свой безжизненно-авторитетный голос. Но есть у поэзии и другое, так сказать, человеческое лицо. Оно знакомо любому, кто сжился за свои сознательные годы с десятком другим стихотворений, пусть слов переврана от беходного употребления или даже вовсе заменена на «та-та-та-та», вероятно, оба облика поэзии — разные стороны одной медали но они разница, как родина-мать и просто мать. Поэзию, как отрасль культуры, положено чтить, и люди, взрослые и просвещенные, давят зевоту, но стараются соответствовать, изредка стыдливо блудя мыслью, что в варварском толстовском уподоблении стихов пляски за плугом что-то все-таки есть. Но рано или поздно публика нашла бы в себе силы махнуть рукой на приличие и не принимать участие в дурацком спектакле, Если бы не тот, у каждого свой короткий список. Он составляется не для галочки. Когда мы наталкиваемся на поэтическую находку, среди прочих вполне вроде бы на уровне стихотворений она тотчас воспринимается как переход от слов к делу. Хотя именно словами дело и ограничивается. Но слова эти наделены какой-то заклинательной силой. Под их влиянием возникает убедительный мираж эмоции, вдох и выдох переживания, особенно в молодости. Скромность по боку отдадим себе должное. Поэзия сейчас на подъеме, не в последнюю очередь вследствие нашей в ней заинтересованности. До тех пор, пока цитируется через пень-колоду, пока в голове не укладывается, как собеседнику может нравиться вершиплет X и не нравится чертовски одаренный «Y», Благодаря этим бурям в стакане воды поэзия еще не прошествовала в библиотеку. Замкнуться в гордом одиночестве, разделить почетную участь мертвых языков и стать, наконец, достоянием доцента. При соблюдении всего двух условий ей это и не грозит. Если авторам хотя бы изредка улыбается удача, а читатели не утрачивают способности авторскую удачу ценить – Одно мое недавнее пробуждение настроило меня на оптимистический лад даже чересчур, будто весь эпизод сочинен каким-нибудь Андерсоном. Я разлепил глаза и приступил к ежеутреннему обряду, не вставая с кровати, собирать до кучи окрестный мир, оставленный без присмотра на несколько ночных часов. В левом окне я с удовлетворением обнаружил красное кирпичное здание школы и облако над ним, в правом... Исполинский тополь на изрядном отдалении, за счет чего он почти в полный рост умещается в оконном проеме, на ветру дерево мелко содрогается всей кроной сразу и кажется, что пританцовывает на месте. Эти два притопа хлопа скрашивают мне скверные дни тоски и немочи. Все вроде бы обреталось на своих местах. Звуки тоже по преимуществу были известны, Немолчный шум машин по переулку, привычно принимаемый здешними обитателями за тишину, внезапный всплеск матерка, видимо, кто-то, подавая из подворотни задом, наглухо перегородил проезд, воробьи разорялись, как и положено, листва шелестело, как должно. А вот, наконец, слух различил нечто новенькое. Ну-ка, ну-ка, сквозь зелень у сталинского дома напротив и сложный уличный гомон, Доносилось очень знакомое, ритмизованное, картавое завывание, слов было не разобрать, но спустя несколько мгновений я новый звук истолковал и успокоился. Кто-то Бродского крутит в запись, или по телевизору передают, или по радио. Утренняя инвентаризация завершена, подъем. За второй порцией кофе, окончательно отойдя от сна, я спохватился что, вообще-то говоря, нечаянно стал свидетелем удивительной живучести поэзии. Голос автора раздавался и мог быть узнан не в тепличном музее на библиотечном затишье, где на всякий шорох невольно косятся, а запросто сосуществовал с другими обыденными и драгоценными звуками улицы. И ничего, улица только выигрывала. Слово «триумф» здесь не кажется чрезмерным, но о такой жизни поэзии И главное, уличном, невозмутимом признании за ней право на такую жизнь лирик может только мечтать. 2008 год.